Зуб поддается, и на мгновение перед ее мысленным взором возникает маленький Вувуджи, судорожно прижавшийся к дереву. Гвоздь идеально прошел между костями ладони. Вувуджи исчезает, потом появляется снова, и она тянет сильнее, и его маленькое лицо растворяется. Она слышит звук рвущейся бумаги, и вот уже зуб болтается на шнурке». Утром она кончиком языка ощупывает десну вокруг вырванного зуба. Рана велика, и она думает, не зашить ли ее, простерилизовав огнем зажигалки. Она встает, подходит к раковине и набирает воду, сочащуюся из крана. Берет из раковины зуб. От корней до шейки он темный, покрыт камнем. На стене над раковиной от лучей восходящего солнца появляется пятно в форме трапеции. Она следит, Как трапеция, подобно живому существу, медленно переползает на новое место. Длинная тень пробегает по светлому фону. Золи выпускает зуб, и он со стуком падает в раковину. В поле за окном стоит крестьянин. Рядом с ним собака со слезящимися глазами. У него лицо, как у милиционера, хлинки. Густые брови, маленькие глазки, шея в кожных складках. У его ног лежит длинный мешок из рогожи. К штанине пристегнут дробовик. Крестьянин похлопывает дулом дробовика по голенищам высоких резиновых сапог, потом берет дробовик двумя руками и идет вперед. Из окна его больше не видно. Золи слышит постукивание когтей собаки, поворот сапога у входа. Она ждет, что крестьянин распахнет дверь, войдет, приставит дробовик ей к шее и возьмет ее на глазах у пса, Та самая собака, думает она, которая нюхала мое дерьмо. Золи ложится на пол, прижимает колени к груди, старается не дышать. Ни движения, ни звука. Она подходит к двери. Пальцы нащупывают косяк. Она осторожно толкает дверь, ожидая, что вот-вот услышит щелчок байка или получит удар кулаком в лицо. Дверь открывается еще шире, и Золи смотрит наружу. У зверя-крестьянин оставил две булки и половину жестяной кружки черного чая, а если из нее пили другие, я все равно выпью. Она поднимает кружку и пьет, не исключая, что чай отравлен. Она быстро допивает его, кладет кружку в карман юбки, прикасается губами к хлебу и вдыхает его запах. Из окна ни крестьянина, ни собаки не видно. Золия отрывает кусок булки, кладет его в рот, и языком подталкивает к десне, туда, где был вырванный зуб, чтобы хлеб впитал кровь. За окном только все та же пустота деревьев и лос. Она утирает лоб рукавом пальто. Лоб сух, жара нет. В осколке зеркала она видит, что отечность лица убавилась. «Я шла вчера весь день, или это мне только приснилось?» Она запускает руку в карман, находит там сосновый орешек и катает его по ладони. В какой же это счастливой вселенной меня привело к месту, где есть водопровод и хлеб? Как эта лихорадка и дорога вдвоем одарили меня такой удачей? Она съедает половину булки, а остаток заворачивает в одеяло. Затем, вздрогнув, вспоминает о крысах. Они прогрызут ткань и доберутся до малейшей крошки. Золи становится одной ногой на подоконник и кладет остаток хлеба на балку. Веточкой заталкивает ее подальше, бестолку думает она. Крысы доберутся до булки, она их знает. Завязывает остатки хлеба в шаль и подвешивает получившийся сверток к гвоздю, торчащему из потолочной балки. Долго еще, вспоминая себя в ту пору, она будет видеть это перед глазами. Кусок хлеба, старая шаль, то и другое болтается в воздухе. Много лет назад у Конки появился радиоприемник, работавший от динамо-машины с рукояткой. После завода радио действовало не более полминуты, потом звук постепенно угасал. Как-то дождливым огнем, когда табор проходил около ярма по радио из Праги передавали цыганские песни. Лошадей подвели к небольшому ручью и стали поить. Все сидели, слушая радио, из которого доносился голос Золи. Фёдор крутил ручку. Потом, когда лошади встряхивали гривами, самый младший сын конки Бора забрался Золе на колени и спросил, как ей удаётся одновременно находиться в двух местах сразу, и в радио, и на дороге. Она тогда посмеялась, все посмеялись. А конка запустила пальцы в волосы Боры. Но Золе даже тогда понимала, что что-то в этом есть. В двух местах одновременно, и в радио, и на дороге. Одно... Невероятное явление рядом с другим. Она просыпается. Меньшая крыса копошится неподалеку, показывается другая, подвижная, как вода. Нос к полу бежит по половицам к другой, обе осмелели. Золи пятятся в угол, бросают в них недогоревшие остатки веток, затем разводит вокруг себя три небольших костра, бросает горящие сосновые иголки в сторону норы. Она пытается представить, каково это со стороны – Деревянный сарай светится окнами в темноте, крошечные копья света движутся по полу. За подоконником встает утро. Длинный барьер облака делится на части веткой дерева, которую шевелит ветер. Она оглядывает себя. Юбки порваны, коленям пристали лепешки грязи, стертые в кровь ноги грязны. Она встает и поднимает юбки. «Так неправильно», — думает она. «Это бесстыдство». Но неважно, я теперь не та, что прежде. От нижней белой юбки она отрывает полоску ткани, складывает ее и подкладывает к заднику сандалии. Пробует, что получилось, осторожно ступая по полу. Мариме нечисто, но она достигла цели. Задник больше не натирает кожу. Она снова наклоняется, медленно поднимает юбки, и тут слышит стук снаружи. В дверь деликатно стучат, у нее перехватывает дыхание. Стучат только гаджи. Она пятится в угол, садится, глядя на обугленные пятна на полу, и раскидывает юбки так, чтобы скрыть их. В дверь снова стучат, дважды по три раза. Слышится ворчание и шепот, потом ружейный выстрел. Она уверена, что это оружейный выстрел, но потом она понимает, что это собачий лай. Дверь медленно отворяется и, выгибая спину, В сарай входит собака. Она натягивает веревку, привязанную к ошейнику, скалит зубы. Сарай освещен светом, льющимся в дверь и окно. В дверном проеме, как на портрете, стоят крестьянин и женщина. Женщина держит дробовик. У нее за спиной переминается с ноги на ногу крестьянин. Золя удивляется, что не услышала их приближения. Потом замечает, что на собаке был намордник. Сейчас он свисает из руки крестьянина. Женщина седовласая, коренастая, она гораздо старше мужчины. На ней слишком тесное домашнее платье, груди свисают до живота. Она кричит на собаку, таз кулит, и шерсть встает у нее на спине дыбом. Женщина осматривается, не снимая пальца с курка дробовика. Она мельком взглядывает на обгоревшие ветки, на горку золы, на одну сандалию, лежащую посреди пола. Откинув ногой юбки, золи... Женщина наклоняется и разглядывает ее лицо. Длинные волоски на подбородке женщины, приплюснутый широкий нос, легкое подергивание губ, голубоватые, как дым шея, зеленые глаза, узкие, словно прорезь для фитиля в лампе. Она наставляет дробовик и приподнимает голову Золи, взяв за подбородок. «У нас есть законы», — говорит она. «У нас комендантский час». Холодная дула дробовика прикасается к горлу Золи. «Далеко направляешься? Эй, цыганка, я с тобой говорю, ты меня слышишь?» «Да». «Далеко собралась?» «Да». «Куда?» «Точно не знаю, товарищ». «Вас много?» «Я одна». «Метель начинается со снежинки», — говорит женщина. «Я одна. Больше никого нет». «Если врешь, сообщу в милицию». это правда. Мне легче проглотить раскаленный камень, чем поверить цыганскому слову. Женщина поворачивается к крестьянину и делает какой-то жест. Тот, глядя на Золи, усмехается и шаркая выходит из сарая. В сарае становится темнее. Потом дверь снова со скрипом открывается. Крестьянин стоит в дверном проеме, в руках у него тарелка, накрытая полотенцем. Он снова усмехается, наклоняется, отдает женщине тарелку и забирает у нее дробовик. Женщина вздыхает, снимает полотенце с тарелки и ставит на пол перед Золей еду, сыр, хлеб, соль и пять домашних печеней. Сбоку желтое варенье и сливочное масло. Женщина некоторое время колеблется, потом достает из кармана платья нож и кладет его на край тарелки. «Здесь тебе оставаться нельзя», — говорит она, расправляя чайное полотенце с изображенным на нем собором. «Ты меня слышишь? Нельзя оставаться». Крестьянин тяжелыми шагами снова выходит из сарая и возвращается с кувшином, оплетенным лазой Он ставит кувшин на пол, топает сапогом и веревочным поводком, подтягивает к себе собаку. «Тут немного», — говорит женщина, — «давай, ешь, пей, молоко свежее». Крестьянин проходит по сараю и тянется к свисающему на шнурке хлебу, затем заглядывает в раковину, где на металлической решетке стока лежит зуб Золи. «Мой сын не разговаривает», — говорит женщина. «Он не мой, понимаешь?» Крестьянин смотрит на Золи, ухмыл-ка до ушей. «Вчера пришел домой, руками размахивает. Я не поверила. Он пытался сказать, что там женщина ходит под дождем, но поднялся сегодня рано, готовил». Думала, пойдет на гусей охотиться, а он завтрак готовил. Первые четыре противня сжег, боже милостивый. Никогда прежде не готовил, даже для родной матери, а тут для цыганки. Дала ему пощечину, посмотри, какой он здоровый, а я ему влепила. Но есть одна вещь, которая мне в вас, цыганах, нравится. Вы своруете курицу другую, а другие приходят, забирают всех кур и даже не считают это воровством. Ты, конечно, понимаешь, о чем я. Слишком уж я стара для двусмысленностей. Положат меня за это в холодную землю, а ты давай ешь. На этот хлеб пятилетних планов нет. Золя придвигает к себе тарелку. Край чайного полотенца топорщится. Не хочешь, что ли? Женщина поднимается с пола и берет сына за локоть. Дай ей поесть спокойно. Посмотри на нее. Она хочет поесть спокойно. «Низкий поклон тебе, товарищ», — говорит Золе. Женщина бледнеет. «Когда мы вернемся, тебя здесь не будет». «Не будет. И не возвращайся, не вернусь». «Счастливого тебя пути». «Можешь взять с собой нож и кувшин, и полотенце, если понравилось». «Целую ваши добрые руки. Я бы ими ничего не делала», — говорит женщина. Она ведет сына к двери сарая, за ними следует собака с низко опущенной головой. Они оставляют дверь открытой. Крестьянин медленно поворачивается и смотрит в сарай, потом в развалку уходит. У ноги ствол дробовика. Золи размышляет о том, как странно, что судьба даже не раз, а дважды послала ей этого парня с его высоким и неуклюжим молчанием. Они уходят к пролому в каменной стене, за которой тянется ряд деревьев. Крестьянин все оглядывается через плечо. Он ухмыляется и вытягивает руку. У него на ладони лежит вырванный зуб Золи. Золи смотрит вслед матери и сыну, пока они не становятся светлыми пятнами на фоне вспаханной земли. Она тянется к печенью. В его середине еще сохраняется тепло. Размазывает варенье пальцем. Большими глотками пьет холодное молоко. Масло съедает отдельно, проглатывает все сразу. Аккуратно заматывает полоской ткани осколок зеркала, чтобы не порезаться, и убирает его в карман. Прилаживает нож к веревочному поясу, чтобы он свешивался, как безделушка. Складывает полотенце с изображением собора, пронзающего шпилем нереально голубое небо. Тарелку она оставит. Она поворачивается, оглядывает сарай. Сапог без шнурка, сухая трава между половиц, обуглившаяся половица на месте костров и прикасается к левой груди. В первый раз со времени суда Золи чувствует прилив сил. Сейчас она вернется в город и не оставит там ни следа от себя. Она выходит из сарая, перебирается через каменную стену, выходит на гудронированное шоссе и вдруг понимает, что если сейчас на дороге загудит грузовик, она без сомнений встанет у него на пути. Берегом реки золи плетется по тропинке в тени высоких печальных сосен. Впереди в утреннем тумане показывается мост Красной Армии. Позади нее столбы дыма поднимаются над далекими фабриками, а еще дальше на фоне неба тянутся горы. Дунай сверкает, переливается всеми цветами радуги нефтяная пленка на поверхности воды. Баржа с пшеницей, тяжело идущая вверх по течению, дает громкий гудок. На противоположном берегу раскинулся старый город Братислава. Замок на холме, трубы, собор. Золи, припадая на одну ногу, выходит из-под конструкции из стальных балок Проходит по траве, растущей на шлаке и навозе на набережную. Дует сильный холодный ветер. Еще рано, но мимо уже проносятся машины, мост дрожит. Двое мужчин возятся с разбитым автомобилем. Один толкает сзади, другой, стоя у водительского окна, поворачивает руль. Золи натягивает шаль, закрывает лицо. Перейдя мост, она моет руки в небольшой луже и вытирает их об афишу русского цирка на фонарном столбе. Красные и желтые буквы кириллицы, украшенные завитушками. В верхней части афиши две гимнастки-блондинки тянутся друг к другу в воздухе. От дождя бумага покоробилась, тела кажутся вздутыми. В нижней части плаката инспектор Манежа – горящий убруч, танцующий медведь. Как же Золи любила этих привезенных издалека медведей, которые танцевали в огороженных веревками кругах. В красных шапках, перепачканные в дерьме – Они проходили по площади Тарнавы в тень, отбрасываемую церквями. Человек в маскарадном костюме, стоя на расписанном ящике, играл на флейте. Кто-то бил в бубен, а Золи и ее друзья просили свою любимую песню «Есть у меня два мужа, один трезвый, другой пьяный, но обоих я люблю одинаково». Старики старались держаться подальше от перекрестков, лавочники закрывали лавки, женщины отрывались от домашних дел. По всей площади стоял шум, суетились торговцы, расхваливал свой товар разносчик, шли по своим делам полицейские и школьники. Золи ведет кончиком пальца по бумаге, собирая ее в склад. Она отворачивается от столба, переходит улицу и оказывается на узком тротуаре. Визжат тормоза, машина сворачивает к тротуару. Золи быстро оборачивается, ливень грязи, Машина сигналит, один из людей на мосту свешивается через перила и, ухмыляясь, глядит на нее. «Чтоб тебе повылазило», — спокойно говорит она, когда машина отъезжает на достаточное расстояние и утирает грязь со щеки. В подземном переходе рабочие утренние смены идут, стуча каблуками, на военный завод. Большинство в одинаковых синих кепках. Спускаясь в переход, они вливаются в поток людей в таких же кепках — Миновав голые зимние деревья, она проходит мимо отеля «Карлтон», перед входом в который ходят туда-сюда мужчины в темных пальто, сотрудники службы государственной безопасности. Золи содрогается при мысли о том, чтобы войти внутрь. Серебряные дверные ручки, огромные картины, позолоченные рамы, зеркала со скошенными фасками, спиралевидная лестница. До чего чуждо ей сейчас все это? Колонны, пластиковые растения в окнах, Раньше, когда я входила в аванзал, все аплодировали, подносили сигареты к и косились. Женщина с мягким лицом кивала и что-то шептала. Всегда казалось, что они смотрят сквозь меня, мимо меня, что им хочется быть с кем угодно, лишь бы не наедине с собой. Они курили так, словно табачный дым никогда не будет принадлежать им. Как громко стучат каблуки, когда сходишь с ковра на вымощенный плитками пол. что-то голопом проносится под ребрами, ищу свона, его лицо такое знакомое. Он всегда приходил за несколько часов до встречи, чтобы я не нервничала, сидел вон там, ждал, похлопывая шляпой по бедру. Из кармана торчала свернутая в трубку руда права. Золя переходит на противоположную от отеля сторону улицы и поднимается на холм. Идет короткими переулками старого города». Между фонарными столбами растяжка. «Граждане, мы должны беречь хлеб». Растяжка вздувается и изгибается на ветру, и когда Золи подходят ближе, один ее конец отрывается и падает в лужу на брусчатке. Золи переступает через лозунг и идет дальше, ведя ладонью по стенам поросшим лишайником. «Здесь, тише и темнее, свет ушел из вещей». Она идет по извилистой улице, держась в тени, чтобы не попасться милиционерам. Если заметят, ее остановят, наставят винтовки, будут расспрашивать, увидят грязь на пальто, темные пятна крови на лодыжках, потом доставят на ближайший пост, откроют серую книжечку портбилета, будут рассматривать в нем марку, отпечатки пальцев, описание. Рост 169,5 сантиметров». глаза черная, волосы черные, особая примета ленивая века, на левом глазу шрам длиной 2 сантиметра на нижней губе справа, на подбородке ямочка, поэтеса. Она обычно подписывалась тремя буквами X и самое впечатлителье из них спрашивали почему? В ответ она просто пожимала плечами, от чегого милиционеры делались еще настойчивее. Но как может поэтеса подписываться тремя крестами? Обычно задержание заканчивалось тем, что по рации приходило подтверждение «Это товарищ Новотна, идиот, отпусти ее». Шаркая сандалиями по булыжной мостовой, она проходит мимо стены старого монастыря, от которой чешуйками отваливается краска. Монастырь уже давно выпотрошили. Что осталось от кадил, витражей, и восковых свечей? Что за лампадки все еще горят за красным стеклом? Она смотрит на ряд узких окон в верхней части стены под самым свесом крыши. Птицы, сложив крылья, влетают в эти окна и через несколько секунд снова вылетают наружу. Начинает моросить дождик, впередя она замечает группу развязных мальчишек. Один. Носком ботинка шевелит тельца мертвого голубя. У этого мальчишки белая кожа, красная рубашка, стриженные короткие волосы. Он поддает голубя ногой, тельце взлетает и падает на брусчатку. Сыплются перышки. Золя подбирает юбку и переступает через голубя. Сердце учащенно бьется. Сзади доносятся свист и шум шагов. Труп голубя попадает ей в затылок, но даже и тогда она не оборачивается. Она проходит мимо гранитной лестницы и желобчатых колонн национального театра. Крупные капли дождя на тротуаре. Она вспоминает, как Странский, выступая перед большой толпой, читал ее стихотворение Серые костюмы, белые рубашки, поднятые кепки, аплодисменты, выкрикивали ее имя, но все это казалось нереальным, как запись в магнитофоне, который включил не один из собравшихся, а кто-то еще. Выкрикивание ее имени — очередной номер программы. И все же она раскланивалась перед ними, принимала их аплодисменты и изумления, ела и пила с ними, пожимала им руки, подыгрывала — Сколько же, думает она, удастся мне пробыть в городе, прежде чем меня заметят и попробуют одержать за мой счет очередную победу? Прежде чем меня поставят в ряд с другими и начнут щелкать фотоаппаратами? Прежде чем попросят сделать еще какое-нибудь заявление? Адский огонь на них! Ничего они от меня теперь не услышат. Пусть разводят костры из флейт. Второй раз я им не поклонюсь». Она поворачивает за угол театра, проходит мимо железной ограды, мимо мертвых зимних садов. Из высоких окон многоквартирного дома смотрят пожилые женщины, затерянные в кирпичной кладке. Впереди контрольно-пропускной пункт. Золи, похолодев, останавливается. Четыре милиционера осматривают улицу. Один хлопает себя по ладони дубинкой. Мимо шумя движется поток транспорта. Некоторым прохожим, например, грубоватым на вид девушкам в косынках и запачканной белой униформе, милиционеры разрешают пройти. Она наклоняется и поправляет сандалии. Она уже привыкла к плачевному состоянию своих ног. Она ждет. Милиционер, подняв ладонь, останавливает темный автомобиль, наклоняется к каждому окну, тычет в него дубинкой. «Дыши тихо, спокойно, не делай резких движений». Она проходит пуст, стараясь не смотреть на милиционеров, вдруг слышит «Эй, ты!» Молодой милиционер ударяет прикладом винтовки по брусчатке и рявкает «Куда собралась тетка?» «Никуда! Никуда! Мне нужно вон туда, товарищ, чуть-чуть подальше рынка! Это никуда! Рядом, по той улице! Документы!» Она развязывает узлы на груди, снимает со спины одеяла с вещами и неторопливо роется в них. «Черт!» — говорит милиционер, зажимая себе нос и пинает узел сапогом. «Иди отсюда, женщина!»